Джозефу и Джону Тинтоном из Плэйнвью, Техас, и Мэтью Фонтейну из Солт-Лейк-Сити, Юта, лучшим из тех, кого я знал. Предисловие. Как-то в начале 1992 года я позвонил в издательство и узнал, что в его планы входит выпустить книгу о чесноке. Я предложил свои услуги. И вот перед вами результат. Отчасти это экскурс в историю, отчасти справочник для физиолога, объясняющий, как действует чеснок, для чего его можно использовать, а для чего нет скрупулезно просеивая горы материалов в течение 20 лет я пролистал множество книг о чесноке кое-что вызывало у меня недоумение во-первых неясности в истории этого удивительного растения в основном в книгах о нем вскользь упоминают греки римляне египтяне но ни одна из них не восходит ко времени Авраама и древнего Шумера. При создании этой книги у меня сложилась целая глава о том волшебном времени. Во-вторых, ни в одной из опубликованных до сих пор книг нет сведений из древних травников, а ведь это просто кладезь информации о том, как использовали чеснок в древности. Во многих работах подробно описывается, как применяли чеснок против вурдалаков в Трансильвании. Но я прослеживаю эту тенденцию дальше, до древней Месопотамии, где в основном и появились представления о чесноке как о средстве против злых духов. В третьих меня всегда поражало насколько в литературе скудно и ограничено представлены сведения о чудесных лечебных свойствах этого растения. И хотя некоторые авторы включают в свои книги относительно много такой информации, ее все равно недостаточно, особенно если учесть то, что в научных и медицинских изданиях материалы о чесноке встречаются в изобилии. Перечисленным темам, Я и собирался посвятить самую длинную главу, это большая часть книги. Я собрал сведения по вопросам лечения болезней чесноком от угрей до глистов и привел множество цитат из литературы в поддержку выбранной терапии. Составив этот сравнительный обзор, я остановился и перечитал написанное. Я чувствовал, что упускаю нечто, но никак не мог понять, что именно. Поэтому как-то на ночь я погрыз побольше чесноку и задумался. И о чудо! Эти серосодержащие пары прояснили мой разум. Книги требуются глава о медицинских препаратах, изготовленных с использованием чеснока. И самым уместным будет разместить эту чесночную фармакологию сразу за описанием его лечебных свойств. Последнюю главу составляют кулинарные рецепты для тех, кто хочет обогатить свой рацион большим количеством чеснока. Но мне не хотелось приводить рецепты только ради самих рецептов. Я даю их в историческом контексте, Другими словами, мои рецепты со смыслом. Я отобрал блюда с разных концов света, чтобы добиться этнического разнообразия. В результате получилось вполне пригодное руководство по использованию простого и мощного инструмента, завещанного нам природой, всегда и везде полезного чеснока. Возможность полистать эти желтые страницы о чесноке поможет вам сохранить здоровье себе и близким. А самое лучшее, что вы можете сообщить мне или издателю, так это то, что у книжки от частого употребления оторвалась обложка. Ты да и вообще, для любого автора самое приятное увидеть свою затрепанную, и зачитанную книгу на чьей-нибудь полке. Джон Хайнерман, Солт-Лейк-Сити